Иллюзия «Я – деятель». Пока сохраняется идея «Я – деятель», тем, кто думает, что он является деятелем, будет накапливаться и переживаться новая карма. Романа Махарши Нас приучили думать, что человек – венец природы, творец, изобретатель, исследователь, именно человек меняет мир. Так ли это? Давайте пристально рассмотрим этот вопрос на четырех вариантах событий. Вариант первый, планируемый. У всех были ситуации, когда мы что-то задумали, потом действовали и получили соответствующий результат. В таком случае у нас есть стопроцентная уверенность, что полученный результат — это следствие нашего замысла и наших действий. Вариант второй, удачный. Бывают ситуации, когда мы что-то задумали, потом действовали и получили результат гораздо лучше запланированного. В случае, когда результат лучше ожидаемого, обычно говорят «это судьба» и никто о себе заслуги за полученный результат не приписывает. Вариант третий – неудачный. Наверное, были ситуации, когда мы что-то задумали, потом правильно, разумно действовали, но как ни старались, получили результат гораздо хуже запланированного. В таком случае часто говорят «видимо, не судьба». Вариант четвертый. Случайный. Обычно мы не замечаем, но бывает и так, что мы ничего не планировали, спонтанно действовали и получили незапланированный результат. Обычно мы отмечаем такие события, как случайные. Ум их квалифицирует и делит на счастливый случай и несчастный случай. Одни говорят «случайности не случайны», другие случаи Это непознанная закономерность. В общем, говорят одно и то же, что случайностей не бывает. Вот пример счастливого случая. Австралийцу на АЗС предложили купить лотерейный билет, и он выиграл 100 тысяч долларов. Корреспондент местного телевидения узнал об этом счастливом случае и предложил снять репортаж прямо на АЗС о том, как все произошло. Герой репортажа согласился перед камерой, купил еще один лотерейный билет и снова выиграл, на этот раз, 10 тысяч долларов. Что мы в таком случае говорим? Повезло человеку. При этом мы понимаем, что его заслуги в этом нет. Он даже билет не планировал купить, его жизнь или судьба заставила. В подобном случае люди тоже заслугу себе не приписывают. Итак, мы рассмотрели четыре встречающихся в нашей жизни варианта ситуации, в трех из которых «удачный», «неудачный» и «случайный», Нашей заслуги точно нет, и мы честно об этом говорим. Но в одном случае, запланированный, мы все же уверены, что результат — это наша заслуга. Может ли быть такое, что во втором, третьем и четвертом вариантах все делала судьба, а в первом — человек? Скорее всего, нет. Просто нашему уму и нашему эго выгодно присваивать себе заслуги в первом варианте и не обращать внимания на остальные. Почему это происходит? Потому что природа в первом варианте логикой событий укрепляет эту иллюзию, иллюзию нашей самостоятельной деятельности. Хотя на самом деле все идет по замыслу высших сил. Люди лишь реализуют этот план. Каждый делает то, что должен, по своей миссии. И получает результат, который предусмотрен природой, судьбой или творцом. Просветленные мастера разных времен и народов говорят о том, что все в этом мире делается само, то есть природой, Богом, Единым сознанием. А вот что по этому поводу говорит профессор Татьяна Владимировна Черниговская. «Может, мы биоавтоматы. Мы себя ведем так, потому что нас такими сделали. Это нам для утешения говорят, что у нас свобода воли, что мы понимаем, что делаем, и отвечаем за это. Я не утверждаю, что это так, что мы биоавтоматы, но я утверждаю, что мы не можем сделать вид, что это может быть так». Находясь в иллюзии самостоятельной деятельности, люди находятся в постоянном беспокойстве о том, что нужно сделать, как себя обезопасить от будущих проблем, предполагая, что они что-то могут изменить. А беспокойство — это основная причина отсутствия удовлетворенности и душевного покоя. Ситуаций, в которых мы беспокоимся о будущем, бесконечное количество. «Кем должен быть мой ребенок, когда вырастет?» «Какой муж у меня должен быть?» в каком доме я хочу жить, какую работу мне выбрать, что я планирую увидеть в путешествии, как должна пройти наша свадьба и так далее. За беспокойством следует создание решений, концепции предпочитаемого будущего. А создавать концепции будущего очень опасно, потому что если они не совпадут с реальностью, то мы будем разочарованы и будем страдать. Если вероятность точно предугадать будущее очень мала, то вероятность потом сожалеть и страдать очень велика. Какой же вывод можно сделать из вышесказанного? Когда появляется понимание иллюзии «я деятель», это дает нам возможность жить спокойно и удовлетворенно, то есть счастливо, независимо от окружающих нас обстоятельств. Это позволяет нам насладиться настоящим моментом, в котором нет нерешаемых проблем, а не переживать о будущем, потому что о нем позаботится природа. На все действия, которые мы должны совершить, потребности и желания, Вовремя придет решение, вовремя появится энергия, вовремя сложится необходимое обстоятельство, и результат будет таким, какой задуман, природой или Творцом.